Глава 19. За горизонт. Да что за чертовщина тут творится? После очередного выстрела я заметил, что монстр не только обзавелся новой дыркой в шкуре, но и существенно ускорился. Что там говорилось про ловушку в описании? Какое к черту спасибо! Это же именно она и есть. Любой увидевший, на что способны местные монстры, естественно, ухватится за оружие, якобы специально сделанное против них, и тем самым загонит себя в итоге в безвыходную ситуацию. Кинув предательский дезинтегратор колончку, я призвал фантомы, хорошо зарекомендовавших себя в прошлый раз элементалей, и опять устроил столкновение стихий. На этот раз все вышло даже лучше. Из-за дырок в теле урон, видимо, получился даже больше. Так что полигонального монстра моментально разорвало на части. Но несмотря даже на то, что шарики боли полетели на этот раз гораздо дальше, мы со свином развили такую скорость, что до нас не добрался ни один из них. Вот и вся стратегия. Не надо ничего сложного выдумывать. Просто выдерживаем дистанцию и мочим монстров издалека. «Колунчик!» — я позвал ошарашенно вращающего глазами свина. «А у тебя есть что-то вроде тактического дисплея?» Хочу оцифровать параметры этих монстров и оценить, как же именно на них влияет эта штука. Габунус посмотрел сначала на дезинкратер у себя в лапах, а потом, покопавшись в инвентаре, протянул мне небольшой планшет. Старая, конечно, вещица. Аналитического блока почти нет, но даже такая лучше, чем ничего. Тоже, кстати, одна из тех примочек, о которой я узнал совершенно случайно, а большинство раз используют их по полной программе. По факту, это небольшой компьютер, который снимает монстра в статике и движении, оценивает его рост, вес, силу, скорость и другие параметры. То, что сейчас у меня в руках, вывести абсолютные показатели, конечно, не сможет. Но вот оценить динамику будет под силу и такому прибору. А мне, по большому счету только это и нужно». «Подожди, а как ты будешь его использовать, если мы будем убегать?» — начал подозревать неладное свин. «Он у меня хоть и мощный, но работает только в статичном положении». «Мощный?» Это что же, мне получается еще и повезло, а могло достаться старьё гораздо хуже. Пожалуй, общение с высокотехнологичными игрушками Анатария меня все таки избаловало. А убегать будешь ты один, видя, что Габонус собирается что-то возразить, я тут же добавил. И не спорь, со стороны я всегда смогу вмешаться и добить его, пока он до тебя не добрался. Или ты тоже научился с ними справляться? Сперва свин пытался пойти против своей природы и как рыбка молча открывал и закрывал рот. Потом пытался спорить, но когда появился очередной обращик местных монстров, просто вышел вперед и приготовился бежать. Одушевлённая антиматерия. Уровень 350. Опять тот же самый уровень. Если честно, еще одной причиной, по которой я не пошел на дело сам, стало то, что практически наверняка уровень монстров подстраивается под их противника. Недаром ведь уже третье совпадение с колунчком. Да и если представить попадание сюда игрока тысячного уровня, то были бы для него такие противники хоть сколько-то серьезным испытанием. Тут мое внимание привлек визг Габунуса, и я сосредоточился на наблюдениях. Свин старательно бегал по кругу, периодически разряжая дезинтегратор в своего преследователя и повизгивая от страха. Боится, но делает. Впервые за все время нашего знакомства я зауважал своего напарника. Хотя, конечно, можно было бы и обойтись без звукового сопровождения. После каждого выстрела на тактическом дисплее менялись цифры и отмечались характерные изменения, происходящие в полигональном монстре. Вот под его ногами стала чуть глубже проминаться Земля. Вот увеличилась длина шага и скорость движения конечностей. Недолго думая, я отправил за спину колончку двух фантомов и замерил скорость взмахов лап, развеявших их. А потом повторил эту процедуру через пару выстрелов. Как я и думал, тут выросли и урон, и скорость атаки. Сейчас мои расчеты довольно примерны, но основная тенденция вряд ли изменится. Получается, каждый выстрел из дезинтегратора вместо того, чтобы как-то ослаблять местных обитателей, наоборот, усиливает каждый их показатель на 2%. «Александр!» Свин от бессмысленных возгласов перешел к моему имени. Что, впрочем, и понятно. Монстр из антиматерии подобрался к нему совсем близко. Я уже хотел остановить опасный эксперимент, но заметил кое-что странное. В оставленных выстрелами дезинтегратора дырках как будто что-то шевелилось. А еще тянулось друг к другу. Какая мерзость. Но интересная. Теперь нельзя останавливаться на полпути. Нужно обязательно понять, что же творится внутри тела монстра после попаданий. «Держись и стреляй! еще не все. На этот раз за спину колунчку отправилась целая толпа сфинцев. Да, монстр расправился с ними почти мгновенно, Благой силой силы, и скорости у него с запасом. Но даже так я смог выиграть для облегчённо вздохнувшего Габунуса пару мгновений. В итоге тот смог разорвать дистанцию и даже пару раз пальнуть из дезинтегратора, не опасаясь, что его достанут ответным ударом. Вот и хорошо. В таком духе мы продолжали еще минут 10. Колунчик бегал и стрелял, а я своими фантомами придерживал монстра, чтобы тот до него не добрался. Что особенно радовало. Мои сфинцы практически не наносили урона. Так что вся эта живая антиматерия и не думала отвлекаться от своей добычи и поворачивать в мою сторону. Конечно, были и сложности. Из-за возросшей скорости нашего противника стоит мне только отвлечься или пропустить момент для срыва очередного рывка, и Габунусу уже будет не убежать. Лишившись почти всей своей кожи, монстр превратился в какую-то черную, бурлящую и очень быструю фигуру. Больше так продолжаться уже не могло. Рано или поздно я обязательно допущу ошибку. И тогда конец не только свину, но и я сам не факт, что выживу. Понимая это, я уже был готов вызвать элементалей. как вдруг все остановилось. Первым замер монстр. Его тело сперва как будто брызнуло во все стороны, а потом свернулось в подобие кокона. Потом остановились и мы. Колунчик, явно не зная, стоит ли продолжать стрелять и нарываться, а я, изучая новое описание, теперь уже совсем не полигонального монстра. Кокон из антиматерии. Уровень — 350. Время созревания 59:59. 59. Скажу прямо, информации мало, но даже этого вполне достаточно для определенных выводов. Монстры в этом запретном мире и так не отличаются особым дружелюбием. А уж во что они могут превратиться после такой вот трансформации, даже думать страшно. Вряд ли в прекрасную бабочку. «И что теперь делать?» — растерянно спросил Габунус. Мне почему-то кажется, что эта штука, когда вылупится, обязательно нас найдет. даже если мы попробуем уйти куда-нибудь подальше. Не знаю почему, но я с этой догадкой был согласен на сто процентов. Но не может в таком мире, как этот, что-то быть без двойного дна. Такого, где обязательно прячется неприятный сюрприз, а какая-нибудь гадость, желательно смертельно опасная. А теперь мы будем взрывать, — обрадовал я свина. Этот этап у меня был запланирован с самого начала. Но теперь надо будет успеть всё провернуть до час и постараться засунуть эту личинку в эпицентр будущего эксперимента. «Башни?» — догадался о моей изначальной цели Колунчик. «Да. Это на самом деле одна из наиболее распространенных тактик по поиску рейд-боссов. Можно убивать обычных монстров, а можно разрушить что-то важное в ареале его обитания. И в том и в другом случае разъярённый большой дядя придет разбираться, что же за беспредел тут творится». «А мне в итоге от этого мира только это и надо. Единственный минус — если даже все сработает, то спутник для атаки еще не зарядился, поэтому сейчас мы сможем выступить разве что только наблюдателями». «А у тебя взрывчатки хватит?» — забеспокоился Свин. «Если что, у меня так её вообще нет. Дорогая зараза. Такие вещи про запас носить слишком накладно, а я еще не разбогател. Она там и не понадобится». Я-то, конечно, обычно таскаю с собой самые разные запасы, вот только из-за прелести рабства доступ к ним полностью перекрыт. Возьмем один из неработающих двигателей, разгоним его на полную и попробуем запустить. Как думаешь, что тогда получится? — Большой взрыв! — довольно склавился Габунус и без всяких понуканий побежал к месту нашей высадки за всем необходимым. Вот и хорошо. А мне пока как раз понадобится время, чтобы воскресить в памяти все схемы, которые показала Анатария, занимаясь со мной основами современной техники. И тут же мысли перескочили на мою ящерку. Как она там? Не думаю, что она, Баал, перейдёт к совсем уж крайним методам. Скорее, ей грозит изоляция и лишение возможности взаимодействовать с внешним миром. Какая ирония. У меня в рабстве больше возможностей, чем у принцессы под присмотром бдительного отца. Но ничего, я еще выберусь, и мы посмотрим, кто кого». «Сколько раз я уже попадал в ситуации, когда, казалось, спасения уже нет, и справлялся. Пусть не идеально, но я всегда находил выход, несмотря ни на что. И сейчас все в моих руках. Тем более, что благодаря перехваченному звонку и разговору с одним графом я теперь знаю вполне достаточно, чтобы не попасться». «Александр!» Калунчик как раз вернулся, прикатив один из маневровых двигателей и зацепив в качестве хвоста еще одного монстра из антиматерии. На этот раз я не стал тянуть время, а быстро призвал уже проверенных в бою элементалей и уничтожил противника. Вот только я посмотрел на двухметровую стальную махину, которую прикатил свин, покрытую мхом, травой и грязью. Хватит ли этой штуки для наших планов? вышку там -то и точно завалим. Но вот не хочется мне хоть убей проверять, что же будет, если тварь из кокона все таки вылупится. «Тащи второй». После некоторого размышления я опять отправил Габунуса к месту крушения. Если все получится, то для основной операции можно будет привлечь и один из основных двигателей. Время у нас будет, успеем. А сейчас лучше гарантировать результат, чем пытаться экономить и в итоге лишиться всего. Калунчик, видимо, тоже проникся серьезностью ситуации, так что вернулся уже через 15 минут со вторым грузом и на этот раз без хвоста. Я как раз подготовил контакты, чтобы синхронизировать оба двигателя подкатил к опоре, у которой мы их установим, начавший покрываться слизью кокон, так что доведение конструкции до ума заняло не больше пяти минут. Затем еще минуты три мы потратили на то, чтобы форсировать зловонную жижу с плавающими до сих пор останками живности и оказаться на соседнем островке. Готов? Похоже, я на самом деле нервничаю, раз решил о чем-то спрашивать затнувшего уши и выкатившего глаза габуну рядом со мной. «Готов!» — тот яростно закивал головой а я активировал программу запуска. Даже от другой вышки, где мы спрятались за одной запор, было слышно гудение от разгоняющихся внутри движков реакторов. Секунда, две, три. Неужели я что-то не так сделал? И кто пойдет проверять, точно ли там ничего не взорвется? Тишина. Обычно при взрыве слышно грохот. Тут же наоборот. Мир сразу утонул в тишине. Лишь мгновенно налетевший шквал чуть не повалил меня на землю. Видимо, взрыв все таки был, и меня просто оглушило. Но почему я его не увидел? Как же странно. Неужели тут что-то не так и с самыми привычными для меня законами, когда скорость света должна быть по определению быстрее скорости звука? Впрочем, нет. Похоже, у всего этого есть другое объяснение. Стоило мне посмотреть в сторону предполагаемого эпицентра взрыва, как моему взору предстала эпичнейшая картина. Покорёженная взрывом рухнувшая вышка и маленькая черная дыра. Это что, в нее превратился тот кокон, втягивающий в себя окружившую ее энергию взрыва? Возникло такое ощущение, что я смотрю кино в обратной перемотке. Дым, пламя, казалось, даже сама энергия, все это исчезало в бездонной пропасти. Вот и объяснение тому, что я пропустил вспышку, а оглушение, оно тоже не от взрыва». Оно от воздуха рядом со мной, ринувшегося занимать освободившееся в результате работы этого пылесоса пространство. И мощь этого потока все нарастала. А ведь меня с самого начала с такой силой вдавило в так удачно подвернувшуюся на пути балку, что я даже не сразу обратил внимание, что направление тяги немного необычное. Как-то само собой пришло понимание, что вот так выглядят истинные хозяева этого мира. А еще я подумал о том, что если этот абориген сейчас выживет, то нам со свином не поздоровиться. Но, к счастью, похоже, не зря я взял именно два двигателя. Поток энергии оказался слишком мощным для этой не до конца развившейся сущности. В этом черном шаре, в который она превратилась, стали появляться красные прожилки, все больше и больше с каждой секундой. И вот он просто развеялся, оставив после себя сферу с дропом. На этот раз я прямо-таки уверен, что там будет нечто по-настоящему стоящее. А еще в небе над нами... Начал открываться огромный, не меньше километров в диаметре, портал. Похоже, к нам решил пожаловать один из рейд-боссов этого мира».